Глава пятая Думала, что ночь в отеле будет приятной, и я, наконец, смогу отдохнуть. Но у кошмаров, которые мне снились, были совершенно другие планы. Во втором часу ночи я вскочила от собственного крика, схватилась за сердце, пытаясь отдышаться и понять, где нахожусь. Буквально пару секунд назад я находилась в шикарном, но холодном зале, шла навстречу к мужу, при этом ноги буквально примерзали к полу от холода. Где были мои туфли, непонятно, но то, что на супруге висела Вита, извиваясь перед ним, как змея, я запомнила хорошо. Она же первая отошла от Виктора, чтобы подлететь ко мне, вцепиться в фату, сдирая туз головы, а напоследок отвесила мне звонкую пощечину. Именно от этого я и проснулась. «Тише, тише!» — рядом оказался Влад, который быстро завернул меня в одеяло и прижал к себе. «Это только сон». Успокаивал меня, гладя по волосам и чуть заметно раскачивая. «Дожили. Мне теперь будет сниться собственная свадьба и некогда лучшая подруга. Как-то не очень хочется. Пусть остаются там, в моей прошлой жизни». «Спасибо», — прошептала, когда поняла, что причин для страха нет. «Я все». Влад еще раз заглянул в глаза, удостоверился, что я успокоилась и улегся на свою половину. Я тоже легла обратно, да только сон совсем не шел. Крутилась из стороны в сторону, вставала попить воды из графина, но ничего не выходило. — Иди сюда, — позвал вдруг мужчина. — Сейчас согреешься и мигом уснешь. С сомнением посмотрела на край раскрытого одеяла, но все же полезла к моему спасителю под бок, где действительно довольно быстро пригрелась и закрыла глаза, медленно погружаясь в сон. Ну и пусть мы знакомы мало времени. Зато этот человек оказался в самый сложный для меня момент в нужном месте. И, как говорится, в нужное время. И самое главное, не бросил, не обвинил, а помогает. Пусть наши пути к концу поездки разойдутся, и я останусь для него всего лишь попутчицей. Зато мы вроде как неплохо проводим время, отвлекая друг друга от нерадостных мыслей. Утром проснулась от того, что Влад попытался отобрать у меня свою руку. Во сне я прижалась к ней, как к спасательному кругу, ну и чего уж говорить, было приятно обнимать этого большого и сильного мужчину. «Спи», — проговорил, когда все же освободил его из плена. «Я в душ и немного поработаю. До завтрака еще больше часа». Я чуть заметно кивнула и прикрыла глаза, вновь погружаясь в дремоту. Однако все равно замечала, где находится мужчина и что при этом делает. Свою голову я благополучно переложила на чужую подушку и сейчас незаметно вдыхала запах, оставленный Владом. М да, замужняя дама, а ведет себя как кошка, которая за вкусное угощение готова продать душу. Эх, а мы ведь с Виктором даже ни разу не ночевали вместе. Как он мне говорил, до свадьбы ни-ни. Ага, а сам в это время с Витой развлекался и ни в чем себе не отказывал. Глаза снова неприятно защипало, но не от обиды, а от злости. На саму себя, в первую очередь. А уж потом на всех остальных, кто находился рядом, смотрел в глаза, радовался моему счастью, а на самом деле у каждого из них была своя выгода. Выгода. Чем я была выгодна Виктору? Со мной можно было ходить на светские приемы и быть уверенным, что не опозорюсь? Или ему нужна была жена для чего-то другого, Так почему же не выбрал себе в спутнице ту же самую Виту? Сон как рукой сняла. Села на кровать, натягивая на плечи одеяло. И нет, думать о том, зачем там поступил муж, не стало. В чужую голову не залезешь. Но то, что у Виктора на меня были какие-то планы, это однозначно. Он и свадьбу хотел сыграть чуть ли не через месяц после нашего знакомства. Куда-то торопился, не позволяя мне даже доучиться. Нет, он ни на что толком не намекал, ни к чему не обязывал, но свадьбу требовал сначала весной, потом летом, а уж осенью мои родители встали на его сторону. Вот так все и случилось. Разбудил? Влад вышел из душевой, вытирая полотенцем голову. Нет, улыбнулась. Наверное, я уже выспалась, что-то спать больше не хочется. Он лишь кивнул и прошел к столику, включая чайник. Тогда предлагаю посмотреть, где находится хоть какой-нибудь нормальный магазин с одеждой, и после завтрака сделать на него набег. Я кивнула, быстро сбежала в ванную, прихватив с собой халат и свои многострадальные вещи, и только после того, как умылась и переоделась, вышла в комнату. Влад смотрел при этом в телефон и откровенно хохотал. «Что там?» — спросила, подходя ближе, но мужчина довольно быстро закрыл вкладку. «Да новости читаю». усмехнулся и проговорил. «Итак, недалеко от нас есть несколько магазинов, которые откроются через пару часов. Думаю, туда мы и заедем». «Хорошо». Пожалуй, плечами, потому что мне было все равно, где покупать штаны и кофту с курткой. Главное, чтобы было из чего выбрать. Проблем с этим возникнуть не должно. Через сорок минут после того, как я успела застелить кровать, а затем полежать на ней еще некоторое время, Мы все же отправились на завтрак, который оказался вполне простым, но сытным. Влад уплетал запеканку за обе щеки, а я пила горячий кофе с шоколадной булочкой и прикрывала от удовольствия глаза. — Слушай, — неожиданно проговорил мужчина, — мне тут по пути нужно заехать в один город, не хочешь со мной? Я снисходительно посмотрела на своего водителя. — Вообще-то у нас рулишь всем ты, я только рядом и за любой кипиш, кроме голодовки. — Надо, заедем. Мне на самом деле спешить некуда. Я даже не знаю, куда мы в конечном итоге приедем. «Да — Да? — удивился Влад. — Я разве не говорил, что пригласил тебя в гости? — Не-а, — покачала головой. — Тогда приглашаю, и отказы не принимаются. А кто здесь собирался отказываться? Мне особо-то идти некуда. А так поживу в гостях немного, осмотрюсь, может, в том же городе сниму себе жилье, да на работу устроюсь. выехали из гостиницы через час. Как раз к нашему приезду должен был открыться магазин. На самом деле ехать пришлось около двадцати минут, но вот он, небольшой магазинчик с одеждой, и мы первые его посетители. Цены здесь приемлемые, поэтому сразу же взяла себе джинсы темно-синего и красного цвета, одну кофточку с длинным рукавом и теплый джемпер крупной вязки. Пока была в примерочной, Влад нашел для меня куртку и ботинки, которые без стеснения сам повесил на вешалку. Подошло не все. Пришлось высовывать голову из-за шторки и слезно просить ожидающего меня мужчину найти штаны чуть меньшего размера. Так мы справились со всеми трудностями минут за двадцать. И ботинки на устойчивом широком каблуке, и куртку я тоже взяла. Поэтому вышла более чем довольна и счастливая из кабины с полным ворохом одежды. — Да, мне для счастья нужно очень мало. — Давай оплатим, и ты сразу переоденешься, — предложил Влад забираемые вещи. — И носочки не забудь. — Вот же, уже забыла. Помчалась искать нужный мне товар, а краем глаза заметила, что мужчина крадется в сторону кассы. — Влад! — предостерегающе его окрикиваю, да только парень бегом добежал до испуганной девушки. — Я сам хочу! — кричит в ответ. — Ну уж нет! — Отвечаю, хватая две пары носочков с каким-то милым рисунком. На кассе мы чуть не подрались, потому что Влад удерживал меня поперек талии и пытался сказать, что ему несложно сделать мне небольшой подарок в качестве оплаты этих вещей. «Мне тоже несложно», — парировала в ответ, «тем более это мои вещи». «Девушка, не обращайте на нас внимания», — широко улыбнулся мужчина и опять задвинул меня за спину. «Плачу я». Пыхтя и ругаясь, Взывая к разуму и совести, я была много раз проигнорирована, а после отправлена переодеваться. Закусив губу от обиды и негодования, я придумывала план мести, пока шторка не отъехала в сторону и ко мне не заглянул Влад. — А кто это у нас так мило пыхтит на весь магазин? — спросил мужчина, широко улыбаясь и рассматривая меня со всех сторон. — Это я! — гордо вздернула нос. — И ты знаешь почему. — Знаю, — согласился мой спутник, — но ничего с собой поделать не могу, увы. Вот так мы и вышли из магазина. Мужчина улыбается, я хмурю брови и дую губы, но мне все равно до чертиков приятно. — Так, где тут старые вещи? Я роюсь в пакетах и протягиваю тот, в который успела сложить свои тряпки. — Да, мы были той еще парочкой. Неудивительно, что персонал магазина на нас очень странно посматривал. Я в обтягивающих штанах для фитнеса, кроссовках, которые явно пригодны для теплой погоды, в безразмерной мужской куртке. Влад на фоне меня выглядел более прилично одетым, но все же в одной кофте был объектом для наблюдения. «Это мы все отправляем в утиль», заявил мужчина и опустил пакет в мусорку, которая явно не была предназначена для такого большого количества выкинутых вещей. «Вторым магазином для нас стал мужской отдел», где мой водитель и новый друг сразу же нашел себе простую черную куртку, потому что та, в которой я до этого ходила, была слишком тонкой на самом деле. «Вот теперь все», — радостно заявил и резко остановился. «Не все». «Что случилось?» Я даже перепугалась. «Я говорил, что мне нужно заехать по делам», — кивнула. «Так вот, там будет дресс-код, и нам нужно платье и костюм». «Платье? Я иду с тобой?» Ушам своим не поверила. — А я тебе разве об этом не говорил? Влад даже бровь поднял. — Что-то вы, батенька, частенько стали забывать обо всем важном. Пожурила его. — Да, совсем сноровку потерял, — покачал головой. — Тут помню, там не помню. Так вот, возвращаемся к теме нашего разговора. Нам нужно платье и костюм. — И где мы все это найдем? Даже оглядываться не стало, но Влад уже схватил меня за ладонь, и потащил куда-то в сторону вдоль широкой дороги. Не прошло и пяти минут, как мы быстро преодолели пустую дорогу и чуть ли не бегом направились к притаившемуся за углом высокого холма бутику. «Вот тут все и найдем, а после минуты молчания... наверное...» В магазине был приглушенный свет, играла тихая мелодия и пахло чем-то сладким. Влад сгрузил на небольшой диванчик наши недавние покупки, снял с себя куртку и направился в отдел с платьями. «А мне костюм выбирать?» — спросила. «Ага». Он повернулся ко мне, что-то оценил и вновь стал раздвигать вешалки с платьями. Я же, недолго думая, пошла к мужским костюмам, рубашкам и галстукам. На этот раз я не торопилась, трогала ткань, рассматривала цвет, представляла, как костюм будет сидеть на моем спутнике, И поняла, что пиджак Владу ну никак не подойдет. Вот что угодно, но только не он. Вот черное удлиненное пальто, надетое прямо на белую рубашку, будет шикарно смотреться. Подозвав девушку, мы вместе с ней постарались определить размер, который бы мог подойти моему мужчине. Вот это в самый раз должна быть. Девушка подмигнула и подала нужную рубашку, которая подразумевала носить запонки. Естественно, от галстука я тоже отказалась. Зачем? Влад и так привлекает внимание, а эти акценты ему ни к чему, тем более не будет пиджака. Также мы подобрали черные брюки и ремень с красивой бляшкой. Кивнув головой, позволила все унести в примерочную, а Влад тем временем подошел ко мне, приобнял за талию и повел переодеваться. Мне было до жути интересно, что он там мне выбрал, потому что лично я старалась... и была сильно удивлена, увидев в своей кабинке черное платье в пол, сшитое из шелка. Ткань была безумно приятной и мягкой на ощупь. Мне даже было страшно его на себя надевать, казалось, что была недостойна этой изысканной красоты. Но, собравшись с мыслями, скинула с себя джинсы, кофточку и, посмотрев на вырез лифа платья, избавилась от верхней части нижнего белья. Осторожно, касаясь пальцами ткани, надела на себя это произведение искусства, застегнула тонкую молнию на боку и замерла, рассматривая отражение. Светлые волосы контрастировали с черным цветом ткани и оказалась очень хрупкой, такой нежной, что сама себе неожиданно понравилась. В примерочной я нашла туфли на высоком каблуке, который сразу же надела и вышла в зал, где перед зеркалом стоял Влад. Он увидел меня в отражении и замер. Неспешной и плавной походкой я дошла до мужчины, встав за его спиной, все так же рассматривая нас в зеркале. Я была намного ниже этого чудесного человека, неосознанно, а может и потому, что захотелось, обхватила его сильную руку двумя ладошками и положила голову на предплечье. Он чуть воздухом не подавился, но улыбнулся. «Мы будем звездами этого вечера», — сказал он, накрывая мои пальцы своими. «Ничего другого выбрать не хочешь?» «Нет, мне все нравится». «И мне, Есения, и мне». На какой-то миг его глаза стали задумчивыми, но эта дымка быстро исчезла, словно и не было. «Тогда нам срочно нужно это все купить, а после мчаться к машине и ехать дальше. Дорога хоть и не длинная, но поторопиться стоит, потому что по приезду нам нужно найти обувной магазин». «Ведь в кроссовках идти навстречу явно не вариант», — пробормотал он. «А тут нужного магазина поблизости нет. Купим тебе красивые туфли, мне удобные классические ботинки, ну и в салон красоты необходимо успеть заскочить». «Он нам не нужен», — покачала головой. «А вот косметику купить можно было бы. Желание дамы — закон». Опять Влад расплатился за все сам, подхватил пакеты, поблагодарил девушек за помощь, И, привычно взяв в свою ладонь мою руку, повел обратно к машине. Что ж, если судить по тому, что успел по дороге рассказать мне спутник, то уже через несколько часов мы должны быть на месте. А потом нас ждет вечер, а если я захочу, то и ночь развлечений. Я пока ничего ответить не могла, но дорогой на всякий случай решила поспать. А вдруг, как говорится...